Глава шестая. Толком осмотреться не удается. Входная дверь закрывается, лишая помещения и без того скудного сумеречного освещения. И мы оказываемся в полной темноте. По спине пробегает озноб, и я почти успеваю удивиться этому факту, когда осознаю, что к внутренним переживаниям это не имеет никакого отношения. «Все дело в сквозняке» приносящим с собой соленый запах влажности. Предполагаю, что так пахнет ураганное море, по словам Ксандера, находящуюся прямиком за северной частью Бастиона. К счастью, темнота длится недолго, справа доносится тихая возня, и почти сразу невообразимо ярко вспыхивает слишком маленький для таких масштабов фонарик, который сжимает в руке Эмир. Девушка на миг оборачивается, мельком смотрит сначала на Ксандера, стоящего почти вплотную ко мне, и обжигающего жаром мой бок, от чего хочется отодвинуться. Следом ее взгляд падает на меня, словно Эмер желает убедиться, что за 15 секунд мы никуда не исчезли. Она кивком указывает влево и произносит короткое «Идем». Молча следуем за ней по длинному, совершенно пустому коридору, уходящему далеко во тьму оставив позади точно такое же открытое пространство. эмер светит строго себе под ноги, но мощности фонарика хватает, чтобы рассмотреть, в каком плачевном состоянии находится не только испещренный трещинами и выбоинами бетонный пол, но и стены. С них облупилась краска, а местами облезла штукатурка. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь зданию бастиона хренова туча лет. И вряд ли кто-то занимался ремонтом со времен первого пришествия тварей. Удивительно, как тюрьма вообще до сих пор не развалилась. Проходим мимо идентичных деревянных дверей неопределенного цвета. Местами дверные проемы вовсе оказываются пусты, но разглядеть, что за ними скрывается, невозможно, потому как наша группа ни на миг не притормаживает. Кроме зарешоченных окон, в глаза не бросается ничего. И вскоре я оставляю затею осмотреться и перевожу внимание себе под ноги. Пол довольно чистый, что говорит о том, что за его состоянием кое-как следят. Постепенно углубляемся все дальше и дальше, что вызывает лишь недоумение и вопросы. Но я продолжаю молчать, решая не доставать провожатую, она и без того, похоже, не в настроении. Стоит набраться терпения, и рано или поздно нам все объяснят. Не зря ведь привели сюда. Тишину нарушают лишь наши шаги, эхом разносящиеся по пустынному коридору. Да негромкие голоса за спиной. Свита Эмер что-то обсуждает, но я не прислушиваюсь, так как замечаю впереди проблески света. И это кажется мне гораздо интереснее их пустого трёпа. Через пару минут добираемся до чего-то типа перевалочного пункта. Прямо посреди коридора кто-то поставил массивный квадратный стол, в центре которого стоит мерцающая масляная лампа и в подметке негодящейся фонарику Эммер. А вокруг нее разложено впечатляющее разнообразие оружия, и холодного, и огнестрельного. По ту сторону преграды, кто на стуле, а кто и на полу, расположились люди. Обегаю взглядом собравшихся и насчитываю 11 мужчин и троих женщин. Заметив наше появление, один из мужчин подскакивает на ноги и точно так же, как я несколько секунд назад, пересчитывает подошедших мура осмотрев нас с кксандром с головы до ног он переводит внимание на Эмир и вопросительно вздергивает брови новенькие скупо сообщает девушка выражение лица незнакомца становится ещё более недоверчивым лишние рты бросает он скривившись а секунду спустя его лицо озаряет безумная улыбка намекающая на то что парень тронутый на всю голову следующий вопрос только это и подтверждает или они просто мясо Спиной чувствую, как напрягается Ксандр, и пихаю его плечом, чтобы успокоился и, наконец-то, двинулся. «Ты на дежурстве, Бойт?» — холодно уточняет Эмир. Улыбка мужчины скисает. «Да». «Вот и займись делом, и не пари чушь!» — безапелляционно отрезает девушка. «Территория сама себя не обойдет, так что в темпе собирайтесь и валите на обход!» Она демонстративно смотрит на несуществующие наручные часы, а люди Бойда, как по команде, кучкуются вокруг стола и разбирают оружие. Эмир оборачивается, скользит по нам безразличным взглядам и обращается к стоящим позади людям. «Отдыхайте, я провожу новеньких к Зейду». Из-за спины доносится одобрительный гул голосов. Поворачиваю голову и наблюдаю за тем, как наше сопровождение скрывается за ближайшими дверями. Бойд и его группа делятся на два отряда по семь человек и расходятся в разные стороны, предварительно погасив лампу и оставив после себя запах раскаленного масла. Эммер жестом указывает следовать за ней, не дожидаясь реакции, обходит стол и направляется следом за Бойдом, но вскоре сворачивает в пустующий дверной проем, за которым обнаруживается лестница, ведущая как наверх, так и вниз. Девушка останавливается у подножия и распоряжается. Под ноги смотрите и старайтесь не наступать на ступени, помеченные красным. Есть риск провалиться и переломать кости. Лучом фонаря она указывает на одну из таких ступенек, которая выглядит еще более древней, чем ближайшая. Местами покрытие рассыпалось в мелкое крошево. Неровный красный крест, нарисованный на более-менее целом участке, кажется абсолютно лишним, потому как и без этого ясно, что лучше не рисковать и переступить через нее. Принято. Соглашается александр тоже осматривая видимую часть лестницы. Эмер начинает подъем. Иду прямо за ней, глядя строго себе под ноги. александр дышит мне в затылок. Но ускориться я просто-напросто не могу, поэтому шагаю молча. Так мы преодолеваем все доступные пролеты, то и дело перешагивая одну, а иногда и две аварийные ступени. И вскоре оказываемся перед широкой двойной дверью, ведущей на седьмой этаж. Оказавшись за ней, не замечаю каких-то принципиальных различий с первым этажом. Такой же длинный коридор с множеством дверей, уходящих в темноту в обе стороны. Эммер сворачивает направо и углубляется в его мрачное недра. Идти приходится недолго. Через пару минут девушка останавливается перед серой металлической дверью. В стене слева от нее располагается черная панель, которую Эммер начисто игнорирует. Что неудивительно. электричество то здесь нет. Неожиданно девушка поворачивается и молча протягивает мне фонарик, принимаю его чисто на автомате и продолжаю, по ее примеру, светить на почти не облезлое стальное полотно. Взявшись за ручку двумя руками, Эммер с силой давит вниз, и та неохотно поддается. Дверь открывается с громким скрипом, эхом разносящимся по пустому коридору. Наша провожатая распахивает ее пошире. — Можешь выключать! — бросает она и первой заходит внутрь. Делаю, как сказано, и спешу следом, с интересом разглядывая просторное помещение, освещенное двумя фонарями, висящими по диагонали друг от друга. Серый пол, белые кафельные стены и потолок того же цвета. Часть настенной плитки отсутствует, но от этого помещения не выглядит убого или запущено. Здесь тоже чисто, присутствует кое-какая мебель, а еще книги. Небольшие стопки обнаруживаются везде. На полу, столе, на одном из трех подоконников, а также рядом со спальным местом, обустроенным в левом дальнем углу. Замечаю, что здесь не только нет решетки на окнах, но и присутствуют целые стекла. Собираюсь подойти к одному из них, чтобы впервые в жизни собственными глазами увидеть море. Но какое-то движение справа привлекает внимание прежде, чем я успеваю сделать хотя бы шаг. Поворачиваю голову и только тут понимаю, что помещение оказывается не пустым. В правой стене обнаруживается пустующий дверной проем. Примерно в 10 сантиметрах от его верха между косяками вмонтирована металлическая перекладина, которую прямо сейчас используют как турник. Мужчина довольно крепкого телосложения продолжает подтягиваться, не обращая на вторжение никакого внимания. Не без интереса наблюдаю за тем, как мышцы на его руках и обнаженной спине напрягаются при каждом подходе. «Зейд?» — окликает Эмир. «Почти закончил!» Слегка запыхавшимся голосом сообщает мужчина и, как ни в чем не бывало, продолжает упражнение. Решаю, что пялиться так долго неприлично. Отвожу взгляд и направляю в сторону окна, расположенного прямо напротив двери, на ходу, передав фонарик Эмир. Она принимает его и жестом подзывает Ксандера. Приходится практически прижаться носом к стеклу, но на улице успело стемнеть так, что не видно вообще ничего, даже намека на море. Разочарованно выдыхаю и отворачиваюсь от окна одновременно с тихим стуком. Глаза сами находят хозяина комнаты, который как раз оставил турник в покое. Он оборачивается и на миг застывает, останавливаясь взглядом сначала на Ксандре, затем на мне потом и на Эммер, бесцеремонно роющийся в одном из ящиков высокого шкафа и нырнувший внутрь едва ли не наполовину тела. «Эммер!» — зовет он с вопросительной интонацией, а затем невозмутимо поднимается со спинки стоящего слева от него стула полотенце и вытирает сначала лицо, а затем проводит краем ткани по голове. Девушка отвечает, не отвлекаясь от своего занятия. «Новенькие! Ксандр и Хэтти!» «Прибыли сегодня». «Ага», — медленно произносит Зейд, более внимательно оглядывая каждого из нас по очереди. «Мне не нравится столь пристальное внимание, но часть меня, решившая, что не будет нарываться, велит стоять на месте и не дергаться». Ксандр спокойно воспринимает интерес местного главаря, но его выдают напряженные плечи. «Ага», — повторяет Зейд, переводя взгляд на эмер «Может, наконец перестанешь шнырять по запасам и объяснишься?» «Я не ужинала», — отрезает девушка и выныривает из недр шкафа с охапкой цилиндрических боксов, в которую упаковывают всю долгосрочную еду на континенте. «Замечаю несколько маркирующих знаков на их нижней части. Значит, это правда. Еду сюда поставляют по приказу правительства» эмер проходит к столу и сваливает на него все, до чего дотянулись руки, а затем плюхается на диван и смотрит на нас через плечо. «Ну, чего застыли? Особое приглашение требуется? Или вас кормили перед тем, как любезно засунуть в капсулы?» Она отворачивается и принимается вскрывать один из боксов. Мы с Ксандером переглядываемся. Чувствую, как сжимается желудок, ведь последнее, что он получил от меня, было противоядие. Когда это было? За всеми последними событиями я совершенно потеряла счет времени. Пожимаю плечами и направляюсь в сторону дивана. Если я хочу убраться из бастиона, лучшим решением будет набраться энергии легким способом. Потом мне самой придется добывать себе еду. А я, откровенно говоря, в подобном не мастер. Охота на серых? Пожалуй. А вот все остальное определенно не мой конек. Не успеваю сесть рядом с Эмер, как меня останавливает бесстрастный голос Зейда. «Руки можно помыть там». Он указывает в сторону дверного проема, в котором недавно занимался спортом. Киваю, с самым невозмутимым видом обхожу его и отправляюсь в указанном направлении. Судя по шагам за спиной, Ксандр идет следом. «Тебя тоже касается», — говорит Зейд, скорее всего, обращаясь к Эмир. «Проверять не собираюсь». «А я не запачкалась». Отзывается девушка, а следом доносится щелчок крышки бокса и тихое бормотание. «Черт, вилки забыла! Зейд, будь лапушкой, передай!» Порываюсь обернуться, чтобы посмотреть на реакцию главаря северной стены, но обзор загораживает Ксандер. Приходится зайти в небольшое помещение, в котором обнаруживается рукомойник, установленный над треснувшей когда-то белой раковиной, покрытой тонкими серыми трещинами. Прислушиваюсь к происходящему в соседней комнате, но Зейд понизил голос до такой степени что невозможно ничего разобрать. Жаль, хотела бы я посмотреть, как он поставит на место эту дерзкую девчонку. Если это вообще возможно. Подхожу к раковине и принимаюсь за дело. александр склоняется чуть ли не к моему лицу и тоже понижает голос. «Что ты задумала?» С показным удивлением вскидываю брови и кашусь на него. «С чего ты взял, что я что-то задумала?» Спрашиваю также негромко, стараясь сохранить невозмутимость. «Ты затихла, а это подозрительно. Я помню, к чему обычно приводило такое поведение». смиряю его деланно снисходительным взглядом и отхожу в сторону, уступая место. «Я больше не ребенок, Ксандр». «Я заметил», — бросает он. «Вздыхаю, но уточнять, что он имел в виду, не собираюсь». Первый покидаю помещение. эмер быстро уплетает поздний ужин. Зейд, который успел натянуть черную футболку, расположился в кресле напротив. Сажусь посередине дивана и, не спрашивая разрешения, беру первый попавшийся бокс и вилку, лежащую на столе. Сдерживаю желание ухмыльнуться. Очень интересно. К Сандру, подошедшему следом, не остается ничего иного, как сесть рядом со мной, но приступать к еде он не спешит. Некоторое время они с Зейдом пристально разглядывают друг друга, и кажется, что температура успевает снизиться на пару градусов. «Ты бери, не стесняйся!» — говорит Эймер, жестом указывая на заваленный едой стол. Она то ли мастерски делает вид, то ли и в самом деле не замечает очевидного напряжения. Девушка делает большой глоток воды из бутылки, на которой также присутствует маркировка континента, после чего обращается к Зейду. «Я отправила Дейла и Макки к капсулам. Нужно хотя бы попытаться снять все полезное раньше, чем туда доберутся восточники. Да и твари вряд ли вернутся раньше завтрашнего дня. Только если это не случайные одиночки, убитые раньше позавчерашней совместной охоты кашусь на Ксандера, по сосредоточенному виду которого догадываюсь, что он принимает и анализирует каждое слово, подчиняясь инстинктам представителя закона, начать игнорировать которое не так-то просто». «Верное решение», — одобрительно кивает Зейд и на какое-то время замолкает, задумчиво откинувшись на спинку кресла и продолжая наблюдать за нами по очереди. Несколько раз ловлю на себе его внимательные взгляды и каждый раз при этом чувствую, как напрягается сидящий рядом Ксандер. Успеваю съесть чуть больше половины овощного рагу, а Эмер методично приканчивает вторую банку, когда Зейд заговаривает вновь, обращаясь именно к ней. это «Почему они?» Вскидываю голову, потому как акцент на последнем слове ясно намекает, о ком пойдет речь. Заметив интерес, Зейд мельком смотрит на меня, но быстро возвращает внимание на Эмир. Она пожимает плечами, выскребает остатки еды со дна бокса и отвечает только после очередного внушительного глотка воды. «Они не похожи на тех недоумков, которых обычно отправляют на корм тварям. Кошусь на нее!» Удивленная столь лестным высказыванием. Краем глаза замечаю, как едва заметно приподнимается брови Зейда. Он явно ждал не такого ответа. Последующий вопрос подтверждает это. С чего такие выводы? эмир небрежно пожимает плечами, слегка подается вперед и отвечает, в процессе загибая пальцы. Они не тупили, а двигались в сторону безопасной стены. Это первое. Второе. Вооружились. Пусть и смехотворно, но хоть что-то. И третье. Не задавали миллион тупых вопросов, не нарывались и не оказывали сопротивления, благодаря чему до сих пор живы. Заид видимо удовлетворенный весьма размытым ответом, а после переводит цепкий взгляд на Ксандера и уверенно произносит. «Возможно, вы на что-то изгодитесь». Бедро Ксандера касается моего, чувствую, насколько сильно он напряжен, но его голос остается спокойным, когда Рид спрашивает. «Что ты имеешь в виду?» Зайд отвечает, не тратя лишнего времени на раздумья. «Несмотря на то, что в стенах бастиона нет жесткого порядка, жизнь здесь протекает по определенному сценарию. И если вы не хотите пойти на корм обитающим здесь серым, ради чего вас, вероятнее всего, сюда и забросили, то придется постараться и включиться в процесс сразу». «В процесс?» — уточняю, не сдержавшись. Зайд переводит внимание на меня и скупо кивает. «Процесс выживания». Переглядываемся с Ксандером. Не знаю, как он, а я удивлена таким поворотом событий. «Что-то не сходится», — говорю я, вновь повернувшись к Зейду. «Что именно?» — уточняет он, едва заметно склонив голову на бок. «Твари!» «Про них уже неоднократно сегодня упоминали, но за время пребывания здесь...» «Не договариваю», — Эмир сердито перебивает. «Вот только не разочаровывай меня!» Я привела вас сюда по ряду озвученных ранее причин. А теперь ты начинаешь по-жёсткому тупить. Тварей нет, потому что мы их убили. Что не ясно?» Она со стуком ставит пустой бокс на столик, от отчего вилка раскачивается и несколько раз ударяется о металлические стенки. Смотрю на девушку, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Всех? Вы убили всех тварей? Вам просто повезло не наткнуться ни на кого из оставшихся. Резко отвечает она. «Ага. Как же?» Чувствую, когда бытые ранее обсидиановые диски прожигают карман. «А я не верю в везение», — произношу ей в тон. «Довольно», — громко приказывает Зейд. «Эмир, остынь. Ее любопытство и скептицизм вполне объяснимы. Себя вспомни». Эмир фыркает и демонстративно складывает руки на груди. «Истеричка чертова». После короткой паузы Зейд обращается ко мне. «Хэти, если ты наберёшься терпения, я введу вас в курс дела прямо сейчас. Готова выслушать?» «Да», — отвечаю спокойно. Зайд удовлетворённо кивает и переводит вопросительный взгляд на Ксандера, вероятно, ожидая каких-то комментариев от него. Тот отрицательно качает головой, давая понять, что ему нечего сказать, и глава Северной Стены вновь заговаривает. Скорее всего, вы этого даже не поняли, но Эмер дала вашим действиям довольно высокую оценку, что в ее случае бывает крайне редко. Вам даже может показаться, что аргументы Эмер абсурдны, но в бастионе убивают и за меньшего. Уясните одну очень важную вещь. Тех, кто оказался здесь, навсегда списали со счетов. Мы — часть эксперимента, и если бы не это, давно были бы мертвы. А так... Добро пожаловать в Бастион, а конкретно в его северную часть. И пусть вы не верите в везение, но вам реально повезло попасть именно сюда. С нами шансов выжить больше. Несколько долгих секунд в помещении висит оглушительная тишина. Даже Эмер опустила напряженные руки и застыла с угрюмым выражением на лице. Вопросительно смотрю на хмурого Ксандера, который вскоре первым нарушает тишину. О каком эксперименте речь? Зейд невесело хмыкает и задаёт встречный вопрос. «А что вам вообще известно об Бастионе?» Пока Ксандр не показал излишнюю осведомлённость, которая может показаться местным подозрительной, торопливо отвечаю вместо него. Что он, оказывается, не просто легенда. Эммер чуть расслабляется и переглядывается с Зейдом, а Ксандр едва заметно кивает мне, то ли одобряя ответ, то ли благодаря за то, что быстро сориентировалась. Без подсказки и не угадаешь. Понимаю. Задумчиво произносит Зейд, на этот раз обращаясь напрямую ко мне. Каждый, кто попал сюда, через это прошел. Одни осознали все быстрее, другие потратили непозволительно много времени. За что и поплатились. Бастион не прощает любителей туго соображать. И если Эммер ошиблась, и вы все-таки из таких, то ваше пребывание здесь будет недолгим. Как это понимать? Сухо уточняет Ксандр, хорошо скрывая напряжение. «Если бы я не знала его в прошлом, даже не заметила бы признаков волнения. Но я замечаю». «Ай, да так и понимай!» С тяжелым вздохом встревает Эмир. «Вас отправили сюда умирать. Но если вы и дальше не будете тупить, то повысите шансы на выживание». «Это я уяснил», — спокойно отвечает Ксандр и переводит внимание на Зейда. «Ты обещал подробности». Главарь бастиона н одобрительно кивает. «Да, пожалуйста. Изначально сюда отправляли смертников и неугодных правительству преступников. Но, как давно известно, те, кто привык изворачиваться и любую ситуацию поворачивать в свою пользу, всегда найдут выход. Каким бы трудным он ни был. Охраны в бастионе отродясь не было. Да и смысл в ней, если абсолютно все не только снаружи, но и внутри заряжено на убийство». И вот в один прекрасный момент какой-то ушлый политик, Зейд показательно стучит указательным пальцем по виску, дошел до того, что бастион – не только место, куда можно отправлять преступников, не нарушая при этом строгих законов континента, но также и бесконечный самовосполняющийся источник некоего вещества, которое используют в весьма специфических целях в основном военными учеными. Конечно, есть еще преступные организации, незаконно добывающие его для изготовления запрещенных веществ. Но там масштабы поменьше. Поняли, о чем речь? Бездумно киваю и отвечаю на автомате. Обсидиановые диски. Верно. Тут же подтверждает Зейд. Эту дрянь можно достать только из мертвых тварей. Но охотиться по всему континенту долгое, энергозатратное, да к тому же неблагодарное занятие. То ли дело здесь, в закрытом пространстве, куда твари, благодаря странной необъяснимой привязке, в любом случае вернутся после восстановления в пепельном очаге. Так вот, вернемся к тому самому политику, решившему обогатиться за счет тварей-бастиона. Он отправил сюда хорошо вооруженную подготовленную группу, но ни один из них не выжил, и дело было не в серых. Заключенные утвердительно произносит Ксандр и заедкивает. «Именно. Кое-кому удалось выжить и объединиться для борьбы с тварями. А уничтожив прибывшую на охоту правительственную группу, заключенные обзавелись оружием и кое-какими припасами. Политик оказался упрямым и не сдавался, в разное время отправляя в бастион еще несколько отрядов. Те действовали с переменным успехом, и результат, слабо сказано, нисколько не удовлетворял заказчика». В итоге он не придумал ничего иного, как заключить сделку с местными преступниками. Чтобы обеспечить себе более-менее комфортное существование, они в любом случае должны были убивать серых тварей. Понимаете, к чему я веду? Медленно киваю и кашусь на Ксандера, ставшего еще мрачнее прежнего. Видимо, он тоже был не в курсе происходящего здесь, раздал совершенно другой ответ, когда я спросила, зачем правительство поставляет сюда еду и прочее. Еда, медикаменты, оружие и другие блага в обмен на обсидиановые диски. Угрюмо подводит черту рит Да, коротко подтверждает Зейд. По сути, мы подопытные крысы, за которыми наблюдают издалека, не ограничивая в действиях, но в то же время не позволяя слишком многое. Теперь ясно, в чем суть эксперимента. александр молча кивает, я же задумчиво потираю левую бровь и размышляя вслух. Не проще ли было дождаться, когда те первые заключенные умрут, и тюрьма снова останется в полном распоряжении правительства? Зачем тратить столько ресурсов? Эймер усмехается, качая головой и бросает с презрением, которое, к удивлению, явно направлено не на меня. Нас не жалко. Зейд никак не комментирует ее выпад, вместо этого дает свой ответ. Может и проще, но тут, я думаю, сыграло несколько факторов. В обычных тюрьмах не хватило бы места для всех преступников континента. Это первое. И второе, какими бы подготовленными не были сотрудники службы безопасности, им не могло вести вечно. Смерть от лап и зубов тварей неизбежна. Это потери. А заключенных, как выразилась Эмер, не жалко. Нам просто некуда деваться. Если мы хотим продлить свое, пусть и жалкое, но существование, то пойдём на поводу у тех кто стоит на несколько ступеней выше. Почему тогда нас не предупредили об этом? Интересуюсь задумчиво. И для верности уточняю. Когда сажали в капсулы, Эмер сокрушенно качает головой и высокомерно улыбается. Никто не будет разжевывать подробности для тех, кто через минуту после приземления может стать закуской для тварей. Встречаю ее веселье с самым невозмутимым выражением лица, на какое только способна. Но он, жестом указываю на Зейда, ведь разжевывает. Хотя ты утверждаешь обратное. «Это другое», — возражает девушка. «Вы не сдохли сразу, а значит, у вас еще есть шанс. Но только один». Она понижает голос, добавляя в него изрядное количество предупреждающих ноток. «Советую не тратить его впустую». «Учту». Заявляю серьезно и перевожу внимание на Зейда, с интересом наблюдающего за нашим, весьма далеким от дружеского, общением. Сразу же перехожу к делу. У меня есть пара вопросов. Он с интересом вглядывается в мое лицо и разрешает. «Задавай. Ты сказал, что нам повезло оказаться в северной части Бастиона. Чем так плохи другие стены?» «И второй. Как серым удается возвращаться на территорию тюрьмы?» Зейд несколько секунд сверлит меня пристальным взглядом, отчего создается впечатление, что он видит меня насквозь. Мне это не нравится, но опыт работы Саргана научил меня держать лицо даже перед самыми проницательными людьми континента. Сомневаюсь, что Зейд может оказаться сильно круче их, поэтому спокойно выдерживаю вмиг посуровевшее выражение в его светло-карих глазах. Стены бастиона не такие уж неприступные. Они элементарно старые, отчего кое-где подверглись разрушению. Особенно пострадала южная часть. Именно там находится одна из самых внушительных брешей, через которые твари и возвращаются. К тому же, бастион — это не только наземный комплекс, но и подземные тоннели, полностью изучить которые не хватит никаких ресурсов. Оттуда приходят самые жуткие твари, «Но об этом позже». А «Почему это?» «Сразу же уточняю я». Зейд пару мгновений размышляет, затем задаёт встречный вопрос. «Чем вы занимались до того, как попали в Бастион?» чувство как Ксандра в очередной раз напрягается. «Чёрт! И ведь заранее быть готовым к такому вопросу было просто невозможно!» «Контрабандой!» Отвечаю, неотрывно глядя в глаза Зейда. Пытаюсь изобрести правдоподобные подробности, но, к моему удивлению, мужчина не задает ни одного уточняющего вопроса. Лишь удовлетворенно кивает и утвердительно произносит. «Значит, вы видели серых вживую?» «Видели», — тут же подтверждает Ксандр. «Сколько видов?» «Видов?» — переспрашиваю я. Серые твари внешне похожи на тех животных, которые подверглись экспериментам до того, как их расщепило на атомы при сбросе бомб. За это делает небольшую паузу и продолжает. Обычно у стен городов обитают твари одного вида, приходящего из ближайшего пепельного очага. В бастионе их гораздо больше. За время пребывания здесь мы насчитали больше трех десятков разновидностей. Какие-то менее опасны, другие больше. Подробнее надо рассказывать во время охоты. Когда доберемся до этого этапа, все будет. А пока готовы продолжить. С шумом выдыхаю, ощущаю легкий гул в голове от полученной информации. «Откуда такие познания?» – спрашивает Ксандр. «В местном архиве сохранилось немало полезной информации. Так вот, на чем я там остановился?» Заид размышляет пару секунд, затем продолжает, будто и не было этого отступления. Северная часть тюрьмы самая защищенная и неприступная, здесь меньше всего разрушений. К тому же серая точно не появится с внешней стороны стены, потому как им не преодолеть море. Южан меньше всего, но они самые отбитые на голову, раз продолжают жить вместе концентрации тварей. «Восточники сколотили банду, состоящую из серийных убийц и безжалостных головорезов. В свои ряды они берут только самых отъявленных преступников, после чего устраивают им ряд жестоких проверок, отсеивая слабых. Ну и женщин, но те среди них долго не задерживаются. Он со значением смотрит на меня, и я понимающе киваю в ответ, делая мысленную пометку держаться как можно дальше от восточной стены». Заэд тем временем продолжает. Западники вот уже несколько месяцев не принимают в свои ряды новичков. Вроде как разрабатывают стратегию слаженной охоты, в которую не входит трата времени на обучение вновь прибывших. Посему выходит, что вам повезло встретить эмер, Но это тоже спорное утверждение, потому как стена Энн подвержена не только нападке тварей, но и других заключенных. Непонимающе переглядываемся с Ксандером, Он первый задаёт уточняющий вопрос. Да «Для чего им это?» Эмир откидывается на спинку дивана и принимается отстёгивать ремень с ножными но при ответе нет и намёка на рассеянность. «Северная стена самая безопасная, говорят же тебе. Только идиот не мечтает обосноваться тут. Но этому не бывать». Перевожу взгляд с неё на Зейда. Он уверенно смотрит мне в глаза и кивает, соглашаясь с Эмиром. Я собирал совет, на котором мы единогласно решили, что никаких поблажек не будет. У нас и новенькие – это редкость. Если будем пускать всех подряд, начнется анархия, которая рано или поздно приведет к краху. А терять то, что создавалось в течение ни одного года, никто не хочет. Поэтому день и ночь на территории северной части Бастиона проходит патрулирование. А раз в пару дней, когда твари возвращаются из пепельного очага, Мы выходим на совместную охоту. Если вы хотите не только выжить, но и прижиться в Энн, вам без разговоров придется стать частью налаженной системы. В противном случае места здесь нет. Итак, что скажете?» Эммер поднимается с дивана, обходит стол и кресло, в котором сидит Зейд, и становится за спиной главаря бастиона Энн. Оба выжидательно а девушка еще и слегка насмешлива смотрит на нас понимаю что мои планы покинуть тюрьму в ближайшее время находятся под угрозой. если раньше у меня хотя бы была уверенность в неуязвимости перед тварями, то теперь с учетом новой информации ее нет. кроме того, другие заключенные могут стать реальной проблемой. придется задержаться, собрать больше информации, а уже затем попытаться исчезнуть. смотрю на ксандра он на меня. Вести немой диалог не получается, потому как для этого мы недостаточно хорошо друг друга знаем. Несколько долгих секунд он изучающе всматривается в мое лицо, понятия не имея, что там находит, но в конце концов удовлетворенно кивает, отводит взгляд и дает твердый ответ. «Мы остаемся».